Он уехал в пять утра, чтобы успеть на самолет. Без него эта квартира была ей противна. Она встала, убралась везде и задумалась, чем можно бы заняться. Так рано поехать обратно в Сусакс она не могла. Ее возвращение ожидали в понедельник. Потом она вдруг вспомнила про Арчи и позвонила ему, но ответа не было. Это было ужасно. Не было никого, ни единого человека, к кому она могла бы зайти и проведать. День она провела, бродя по улицам, как когда-то они с Джеком гуляли, съела спагетти в итальянском ресторанчике, куда они когда-то ходили вместе, после чего вернулись в квартиру, где прилегла на кровать почитать, но почти сразу уснула. Когда проснулась, было почти семь часов. Вставать уже, похоже, особого смысла не было, поскольку идти ей было некуда. Ее тянуло к кому-нибудь, с кем можно было поговорить о Джеке, и она стала набирать номер Арчи, но потом передумала. Он был лучшим другом Руперта, в конце концов. Она встала поискать чего-нибудь поесть. Нашлось полпачки печенья и порошковый апельсиновый сок, который Джек пил по утрам. Она сделала себе стакан сока, поела печенье и опять пошла на кровать, на которой пролежала без сна несколько часов, бередя себя мыслями о том, где он в безопасном ли находится месте и когда вернется». Рано утром она позвонила в хоум-плейс сообщить, что выезжает ранним поездом, и попросила, чтобы Тонбридж встретил ее. В ту неделю о нем не было ни слуху, ни духу, и потом, в следующую пятницу, он позвонил, в обеденное время, слава всем святым, потому как, значит, Брига тогда в кабинете не было. Трубку взяла Рэйчел, она не сказала, кто звонил, но Зоуи как-то догадалась, что это Джек. «Извини, что в обед звоню. Хочу спросить, не могла бы ты избежать сегодня на ночь?» «О, Джек, но ну почему ты не можешь предупреждать меня заранее? Я только что согласилась приглядеть за детьми, чтобы няня могла отдохнуть на выходные». «Не нужно на выходные, только на сегодня». Последовала пауза, потом он сказал, «мне бы действительно хотелось повидаться с тобой». «Ты так это усложняешь. Ты же знаешь, что я хочу приехать, но, увы, не могу, в самом деле не могу». «Окей, тогда так тому и быть». Раздался щелчок, и она поняла, что он повесил трубку. Она позвонила ему на работу, но ей сказали, что его там нет, уже несколько дней не было. Она позвонила на квартиру, там никто не ответил. Она вернулась в столовую и сделала вид, что довершает обед. Весь день, когда после дневного сна детей она водила их в магазин Уотлингтоне и обратно, Ее только что не тошнило от волнения. Теперь уже, если он смог попросить, она бы бросила все и просто-напросто села бы на ближайший поезд, пешком прошла бы до следующей станции, если понадобилось бы. От чего это вдруг он трубку бросил? Ничего подобного она за ним не замечала, только и говорил он странно, как будто знал что-то или скрывал что-то, сердившее ее. О, Боже! от чего он взял и трубку бросил? «Мы хотим обратно по полям идти», — объявил Уилс. Они дошли до ворот, за которыми пролегала дорога, идущая по полю, где начиналась земля родового гнезда. «Нет, сегодня мы пойдем по дороге. Почему мы должны? Почему, мамочка? Что в этом будет хорошего? Мы хотим обратно пойти к полю с автобусным деревом». Имелась в виду поваленная сосна, где места пассажиров были на ветвях. Кто-то один правил, держась за торчавший корень, как за руль, а другой, не без опаски, расхаживал по стволу, раздавая билеты, дубовые листья. «Клэри в прошлые выходные нам разрешила», — сообщил Роли. «Да, и она играла с нами, а не стояла просто так, как Эллен, толкуя про чистые руки и еду». «Взрослая», — презрительно хмыкнул Уилс, «а я вот им быть не собираюсь, они такие зануды. Когда тебе сто лет стукнет, ты будешь ужасным старым ребенком». Один из мальчишек уже стал забираться на ворота. Ей оставалось либо уступить, либо осадить их. И буду самым старым ребенком в мире. Люди будут за много мель приходить посмотреть на меня. Я буду совсем невелик ростом, зато весь в морщинах и в очках, а еще с белой бородой. «Значит, ты карликом будешь», — сказал Ролли. «Нет, не буду. Я их терпеть не могу. Ненавижу их красные колпаки». Она уступила. «Так, тогда показалось легче». «Можете десять минут поиграть в автобус на сосне», сказала она, когда они пробирались сквозь высокую, мокрую, ярко-зеленую траву. «Десять минут, десять часов, нам вот сколько надо. Десять дней, десять недель, десять сотен лет», произнесла Джульетта, опережая рост всякого дальнейшего счета. Она глянула на свою красавицу-дочь, одетую в твидовое пальтишко, которое несколько лет назад стало мало Лидии, черная резиновая сапожки и алый берет, бывший на то время ее любимым предметом одежды. И впервые мысль, что через какой-то неведомый промежуток времени они могут вместе оказаться в Америке, задержалась у нее в сознании. Это казалось таким необычайным, и все же, что еще могло случиться? Придет день, и в памяти я буду возвращаться к этому дому и к этому семейству как к далеким-далеким вехам, так, как сейчас вспоминается Руперт. Потом она подумала о семействе, особенно о дюше, о том, как полностью они приняли ее, сделали одной из них, о том, как место это, некогда бывшая для нее скучной деревня, сделалось ее домом, каким не было ни одной из мест, где она жила со своей бедной матерью. Ее она тоже покинет. И вот любопытно, хотя она вынесла еще три поездки на остров Уайт после той, на обратном пути которой встретила Джека, «Даже не смей заговаривать с любым незнакомым мужчиной, какого можешь встретить в поезде», — повелел он ей, провожая в первый раз после того, как они стали любовниками, что это казалось тяжким, потому как она понимала, это будет тяжело для ее матери, тогда как уехать отсюда для нее было бы тяжелее, чем для любого из семейства. Она свозит Джека и познакомит его со своей матерью ради самой мамы, и, разумеется, они вернутся в Англию, чтобы навестить ее». «Далеко ли вам ехать, мадам?» «В Америку», — произнесла она, не думая. «В Америку? Америку! Мы туда не едем, мадам. Мы едем в Гастингс, и потом мы едем в Бэксхилл. Если пожелаете, можете поехать в оба из них». В руку ей сунули влажный дубовый лист. Когда до нее дошло, что каждый по очереди должен побыть водителем, кондуктором и просто пассажиром, она заявила, что пора пить чай. Водителем тогда была Джульетта, сказавшая, что так нечестно. Она не так долго вела автобус, как остальные двое, но остальные двое, чья водительская очередь уже прошла, приняли сторону Зоуи и Чиепити. «А вот и нет», — грубо заявили они Джульетте, «для своего возраста ты вела вполне достаточно». Чаепитие началось как раз тогда, когда они вернулись. Проходило оно в холле, где стоял длинный покрытый скатертью стол. в том конце которого, где стояли чайники, восседала Дюша. Справа от нее сидел Джек. А вот и она произнесла Дюше, когда они с детьми вошли, сбрасывая с себя пальто и сапоги, чтобы приняться за чай. Капитан Гринфильд навестил нас, дорогая. Твоя подруга Маргарет сказала ему, где мы находимся, и проезжая мимо, он решил заехать. Правда, это мило? И, встретив прямой и проницательный взгляд Свекрови, крови, Зоуи поняла, Дюша знает». Джек встал, когда она вошла. «Просто заехал на коротке», — сказал он. «Надеюсь, вы не против?» «Ну, разумеется, нет». Рот у нее пересох, она села, скорее рухнула на стул, оказавшись за столом напротив Джека. «Если бы вы были настоящим американцем, то бегом бросились бы вокруг стола придвинуть даме стул. В кино они так и делают. Но мы здесь такого не делаем. Наверное, вы знали об этом? Мамочка, у меня носки в сапогах остались. Можно я чай басая попью?» «Он американец», — сказал Уиллс. «Это по его форме видно. Ему было восемь лет, и он очень любил играть в солдатики». «Не говоря о присутствующих, называя их он», — наставительно заметила Рэйчел. Она наливала молоко в кружке. «Это ваша дочь?» Он, конечно же, знал, что это так. «Да». Джульетта перебралась на соседний стул и теперь, не мигая, пристально уставилась на Джека. «Капитан Гринфильд рассказывал нам, что он только что вернулся из Германии», сказала Дюше, передавая Зои чашку чая. Она вдруг вспомнила, как он говорил про местечко под названием Бельзен, о котором в последние десять дней так много и с таким ужасом сообщалось в новостях. «Вы фотографировали в бельзенском лагере?» «Так точно!» «О, вырвалось у Лидии. Должно быть, это просто ужасающе. Бедные, бедные узники!» «Мне думается», — произнесла Дюше, — Mm -hmm. «Наверное, Па Девант Лезенфантс». «Не в присутствии детей», — прервала Лидия. «Мы все уже вечность назад знали это». «Тонбридж сказал», — заговорил Уилс, частенько ссылавшийся на шофера, «что это лагерь смерти, только он сказал, что в нем в основном евреи. Кто такие евреи?» Джек подал голос. «Я еврей». Уилс серьезно посмотрел на него и сказал, «Но по виду вы же ничем не отличаетесь. Не понимаю, как можно было различать?» Лидия, которая газет не читала и с Тонбриджем не беседовала, теперь поинтересовалась. «Ты хочешь сказать, что это лагерь для убивания людей? А что со всеми их детьми случается?» Вилли ледяным властным тоном произнесла, «Лидия, будь так добра. Отведи всех троих детей в детскую. Немедленно!» И Лидия, с одного взгляда на лицо матери, послушно сделала то, о чем ее попросили. Дети с удивительной кротостью последовали за ней. Напряжение в помещении спало, но не очень. Вилли предложила Джеку сигарету, и пока он свою закуривал и ей дал прикурить, Зоуи, заметившая наконец-то, что так стиснула в ладонях резьбу на своем стуле, что едва кожу не сорвала, бросила на Джека немой взгляд, словно умоляя его сделать так, чтобы они смогли удрать. заговорила Дюша. Зои, вы не проводите капитана Гринфельда в маленькую столовую побыть немного в тиши и спокойствии?» «Твоя дочь очень на тебя похожа». В малой столовой вокруг раскладного столика стояли четыре стула. Он сел на один из них. Теперь она могла рассмотреть его и была потрясена. Ей хотелось броситься к нему в объятия, сказать, как жалеет, что сразу же не согласилась приехать в Лондон, но вместо этого она опустилась на стул напротив него. Он достал из кармана пачку сигарет, прикурил одну от еще не погасшей сигареты, данной ему Вилли. Она заметила, как дрожали у него руки. «И все это там на глазах детей было», — выговорил он. «Они играли вокруг громадного рва, восемьдесят ярдов в длину и тридцать футов в ширину на четыре фута». наполненного телами их матерей, бабушек, тетушек, голых скелетов, сваленных в кучу друг на друга. Она оторопела. Снова уставилась на него, силясь представить себе эту картину. «Хочешь, я вернусь с тобой в Лондон?» Он покачал головой. «Мне завтра рано утром обратно. Не стоит. Обратно в этот лагерь?» «Нет, в другой Бухенвальд. Там наши войска. Я уже был раз, но придется еще раз». Он затушил сигарету. «Но ведь когда ты звонил из Лондона, — сказала она, — тогда же ты хотел, чтобы я приехала. А, ладно. Вдруг захотелось увидеть тебя. Потом подумал, хорошо бы повидать тебя дома, в кругу семьи, перед тем, как уеду. Когда ты вернешься?» Он пожал плечами, потом попытался улыбнуться. «Твоя свекровь — истая леди. Сплошная любезность. Ты в хороших руках». Он закурил еще одну сигарету, и все же спасибо, что предложила проводить. Что-то в его мрачной вежливости пугало ее. Ища чего-нибудь, чем можно было бы утешить их обоих, она сказала, но ведь теперь с теми несчастными узниками будет все в порядке, да? То есть они теперь в безопасности, за ними присмотрят и накормят некоторых. В Бельзане ежедневно хоронят 600 умерших, а в Бухенвальде, говорят, умрут. Более двух тысяч человек. Слишком далеко зашло. И знаешь, это не единственное лагеря. До всех мы еще не дошли, но и там будет то же самое. И миллионы уже умерли. Утешить, похоже, было нечем. Он глянул на часы и поднялся. «Такси за мной сейчас придет, я не должен опоздать на поезд. Рад, что увидел Джульетту, наконец». Тебя и вправду долго не будет. Ну да, лучше рассчитывать на это. Она уже стояла, повернувшись к нему лицом между ним и дверью. «Джек, ты же не сердишься на меня, нет?» «С чего это ты придумала?» Ей захотелось закричать со всего, но всего-то и выговорила. «Ты не поцеловал меня, даже не притронулся». В первый раз его черные мрачные глаза по-старому смягчились. Он шагнул к ней, положил руки ей на плечи. «На тебя я не сержусь», — сказал, нежно поцеловал в губы. «Я как-то порядком отдалился от любви. Тебе придется вынести это во мне». «Вынесу, обязательно. Но она ведь вернется, правда?» По-прежнему, держа ее за плечи, он слегка оттолкнул ее от себя. «Непременно. Попрощайся со всеми за меня, пожалуйста, и поблагодари за все. Не плачь». то был скорее приказ, нежели просьба. Я фуражку свою в холле оставил. Я принесу. Она не желала вмешательства других, но холл был пуст, фуражка лежала на столе. Когда она вернулась с нею, он уже успел подойти к входной двери с другой стороны и открыть ее. Взял фуражку, надел. Я рад, что приехал. Двумя пальцами коснулся ее щеки. Береги себя и... Джули. так ты ее зовешь. Наклонился и поцеловал в щеку, который только что касался. Губы его были так же холодны, как и пальцы. Повернувшись кругом, очень быстро пошагал от нее к воротам и пропал из виду. Она стояла, прислушиваясь к тому, как завелся двигатель такси, как хлопнула дверца, а потом, как поехала машина по дорожке, пока ее совсем не стало слышно. Вилли, оказавшаяся в городе на день и на ночь, обедала с Джессикой в маленьком домике в Челси, который та снимала в «Парадейс Волк». Теперь они снова стали лучшими подружками, поскольку уже всем стало известно, что Лоренс, больше они не называли его Лоренца, бросил свою жену и живет с молодой оперной певицей. У них даже состоялся осторожно-сочувственный разговор о несчастной Мерседес и о том, что с ней станется. в котором обе пришли к нелегкому выводу, что пусть она и невероятно несчастна, но, наверное, без него ей лучше. Разумеется, Вилли считала, что Джессике неизвестно про тот злосчастный вечер. Был понедельник. Утро Вилли провела на Лансдаун-роуд и извинилась, что приехала неприбранной. «Известия до того хороши, что ты там задерживаться не станешь, так?» — говорила Джессика, провожая ее в крохотную ванную. Эдвард считает, что дом для нас стал велик после того, как Луиза вышла замуж, а Тедди, так сказать, стал на ноги. Мне будет очень грустно. Она сняла часы и засучивала рукава. «Я такая грязная, что, честно говоря, следовало бы ванну принять. Дорогая, мойся, если хочешь. Обед может подождать. Всего-то что-то вроде пирога. Я просто умоюсь. Какой же миленький домик!» — воскликнула она, сходя по лестнице опять в гостиную. Скорее это кукольный дом, но меня он устраивает великолепно. Так легко содержать? Всего и нужна ежедневная приходящая прислуга. Раймонд видел его? Еще нет. Похоже, ему все труднее и труднее вырываться. Но он до того обожает быть важным. К тому же, похоже, у него в Оксфорде друзья завелись. И, разумеется, на выходные я езжу во Френшем помочь Норе. Как там дела идут? Очень здорово, по-моему. Его мне показалось не так-то легко узнать. Зато она, похоже, отдает всю себя. Боюсь, довольно слабый джин попался. Мои запасы кончились, а в здешних магазинах строго. Любому по бутылке в месяц. Она взяла свой джин и села с ним во второе кресло. «Известия и впрямь хороши, верно?» Сказала Вилли. «Мы будем в Берлине со дня на день». Если не считать этих ужасных жутких лагерей, я просто поверить не могла. Это непотребно. Кажется невероятным, что это могло бы продолжаться, а люди бы и знать не знали. Не сомневаюсь, что они знали. Немцы мне всегда были отвратительны. Но папочка так славно проводил там время, когда был студентом. Помнишь, он говорил, как это было чудесно. Даже в самом маленьком провинциальном городке устраивали свои концерты. «Я согласна с мистером Черчиллем. Словами этот ужас не выразить». «Согласна». Ни та, ни другая не знали, что еще можно сказать про лагеря, и настала краткая пауза, пока Вилли курила, а Джессика разглядывала ее. Постарела она. Волосы уже почти белые, кожа обветренная и сухая, серовато-синие вены на тыльной стороне рук вздулись еще больше, шея, как у старухи. «Всего на год старше меня», — думала Джессика. «Всего сорок девять, а выглядит на самом деле еще старше. Война ее не пощадила, тогда как для меня она отмерила время, когда у меня вдруг стало больше денег и куда меньше домашних дел, и, разумеется, связь с Лоренцо. Про себя она его по-прежнему так звала. Пусть даже он повел себя под конец, как шалопай. Пока она длилась, доставляла удовольствие. Короче, Ее вполне жуть брала при мысли о мире с Раймондом, кому едва ли не все время нужны были обычная еда и отсутствие дел. Живя одна, она редко готовила. Даже сидевший сейчас в духовке пирог был куплен. И когда Джуди приезжала домой на каникулы, она либо останавливалась у школьных подруг, либо во фрэншеме. Нора была полностью занята, а Кристоферу, похоже, нравилось его существование, смахивающее на отшельничество. Анжела... Вот она и была причиной, почему понадобилось звать Вилли на обед, получить возможность провентилировать свои чувства к Анжеле. Однако она ждала, когда они усядутся за столик, накрытый к обеду в дальнем углу комнаты. Начала она с расспросов о Луизе, которая, по словам Вилли, похоже, разболелась. Доктор Болотер, кому Вилли заставила ее пойти, настоятельно рекомендовал ей удалить миндалины. В общем-то, на этой неделе она собиралась лечь в больницу, Тедди в Аризоне завершил подготовку как летчик-истребитель, но его задержали там, слава всем святым. Если повезет, ему побывать на войне не придется, а Лидия... И тут, поняв по выражению лица сестры, что ее прямо-таки распирает от желания поделиться чем-то, она остановилась и сказала, «Давай, Джесс, что стряслось? На лице у тебя прямо-таки трагедия написана». «Я ее чувствую. Мне действительно нужен твой совет. Я просто не знаю, что делать». «Что такое, дорогая? Разумеется, я помогу, чем только смогу». «Дело в Анжеле. На прошлой неделе она позвонила и сообщила мне, что собирается выйти замуж». «Ну, знаешь, дорогая, разве это не вполне?» «Подожди, он американец. Что ж, по мне так это совершенно... И он почти на двадцать лет старше ее и был уже женат. У него есть дочь, почти ровесница Анжели, которая бьет чечетку. А когда я спросила, чем он занимался в мирное время, она сказала, что он работал психиатром. Ты с ним знакома? На прошлой неделе она привела его сюда выпить по рюмочке. Забавный квадратный коротышка с лицом мопса или боксера и очень волосатый. Он зовет ее «Голуба». Ты имеешь в виду, как будто она немка? Да нет, сокращенно от «голубушка», а она зовет его Эрлом. Примечание. Эрл – титул высшей аристократии англосаксонской Британии в XI веке. В результате нормандского завоевания англосаксонская знать была ликвидирована, однако титул Эрла сохранился и стал использоваться в Англии вместо континентального титула «граф». Сохранилось и старинное имя Эрл. Конец примечания. «Так она зовет его Эрлом, потому что он граф?» «Такое у него имя. Эрл Блэк. Она хочет стать миссис Эрл Блэк второй. Ее расстройство было до того оперным и так сильно напомнило Вилли их мать, что та едва не расхохоталась. «Дорогая, а тебе не кажется, что ты чуточку зашорена предрассудками?» «Снобизмом», — хотелось ей сказать. Анжела любит его?» «Говорит, что да», — ответила Джессика так, будто не очень-то верила, что это правда. «Так что же, не понимаю, что тебя тревожит. То есть, разумеется, будет грустно, что она окажется так далеко. Но ты съездишь и навестишь ее. Тебя всегда тревожило, что она вообще не выйдет замуж. Ну, понимаешь, как у Луизы получилось». «О, но, Вилли, ты же понимаешь, что я имею в виду. Она была такой хорошенькой девочкой, и должна признаться, я возлагала надежды на ее, как зовет наша мамуля, удачное замужество. А тут, похоже, такая страшная потеря. Мамуля бы в ужас пришла. Дорогая, не нам выбирать, за кого выходят наши дети, а мамуля попросту в ужас приходила от обоих наших с тобой мужей. Разве не помнишь?» «По-моему, тебе следует перестать волноваться и порадоваться за Анжелу. Когда это предстоит?» «Она хочет, чтобы прямо сейчас, но он хочет подождать и посмотреть, не пошлют ли его, когда война кончится, на Тихий океан прикончить японцев. Ну что ж, кажется, весьма разумно с его стороны». И в таком духе она продолжала до тех пор, пока Джессика, похоже, не исчерпала все возражения. Про себя же подумала, что Джессике стоило бы возблагодарить то, как счастливо сложились для нее звезды. Ходили про Анжелу слухи. Эдвард говорил, что один его приятель-летчик буквально подцепил ее в баре, но, увидев дядю Эдварда, девица быстренько ударилась в бега. Ясно было, что жизнь она вела довольно беспутную, и хотя Вилли, естественно, и в мыслях не держала рассказывать о том Джессике, все ж, давая совет, принимала во внимание и это, а потому судила жестче, чем могла бы при иных обстоятельствах. «Уверена, все образуется отлично», — сказала она, оставшись после обеда, чтобы пройтись по магазинам, прежде чем встретиться с Эдвардом в клубе за ужином. «Спасибо тебе за прелестный обед, будь на связи и, пожалуйста, смотри на светлую сторону того, что связано с Анджелой, дорогая». Была у нее причина с некоторой горечью вспомнить об этом последнем увещевании, когда они встретились с Эдвардом в кофейном зале, чтобы выпить перед ужином. Она сразу же поняла, что что-то произошло, что у него есть для нее какое-то недоброе известие, и на один жуткий миг подумала, что, возможно, Тедди. «Я Тедди», — сказал Эдвард. «Нет-нет, с ним все хорошо. О, дорогая, извини, я вовсе не хотел тебя пугать».